«Если тебя начнут критиковать публично?» «А ведь начнут! Это я тебе обещаю! Ни одного диссертанта сия чаша не миновала!» Настя оторопела и даже не сразу нашла, что ответить. «Так ты что, навшивость меня проверял, что ли?» «Я же предупредил, что я тебя тренирую, готовлю к предстоящим трудностям». — Лешка, — она облегченно перевела дыхание, — предупреждать же надо. — Ну, конечно, можно подумать, твои рецензенты и оппоненты кинутся тебя предупреждать и заранее извиняться. Все удары наносятся неожиданно, и всегда с той стороны, с которой ты их не ждешь. В этом и состоит закон всемирной подлости, так что готовься. Что тебе привести?